Глава десятая. Пассажир 6J. Меня зовут Али Фазиль, и я жалею, что вообще полетел этим рейсом. По проходам носятся бортпроводники, повсюду паника, люди кричат, зовут на помощь, встают на сиденье кресел, чтобы посмотреть, что случилось. Если честно, мне от этого становится легче, поскольку я знаю, что паникую не один я. Я не знаю, что паникую не один я. весьсь полет мне приходилось сидеть вот тут с колотящимся сердцем и взмокшими ладонями глядя как все вокруг меня не обращают внимания на опасность в которой мы оказались среди пассажиров наверняка есть неглупые люди те кто читает прессу знают факты почему им не так страшно как мне я знаю что вы думаете вам любопытно почему я полетел рейсом продолжительностью двадцать часов если я не выношу перелетов, но порой работа требует, чтобы вы летали и иного выбора не остается. П представляю как бы я написал начальству электронное письмо со словами вообще то я очень нервничаю когда летаю, и мысль что все это время нужно находиться в воздухе лишает меня сна. какое там летать меня бы просто уволили сестрстра твердила мне что надо увольняться. нельзя быть у кого то на побегушках но она знает недостаточно чтобы все это понять есть конечно и иерархия как и в любой организации но мы тянем одну лямку мы вроде как семья я пытался избавиться от этой фобии прошел курсы гипнотерапии рефлексотеапии и когнитивно поведенческой терапии смешно когда ты сам психолог верно неважно что я делаю факты всегда одерживают вверх вы знаете сколько людей погибло в авиакатастрофах с тысяча девятьсот семьдесятого года в восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят два человека разве от этого не запаникуешь не подумаешь сто раз прежде чем подняться на борт самолета причин много порой все просто заканчивается топливо с водителями автомашин это случается сплошь и рядом верно никто намеренно не остается без бензина но что то происходит приходится ехать кружным путем или застреваешь в пробке и вот ты внезапно ползешь и останавливаешься с мигающим красным индикатором топлива это очень неприятно можно часами стоять на обочине или шагать несколько километров чтобы наполнить канистру после чего добраться до заправки но ты не погибнешь от пустого бензобака если только не летишь самолетом в самолетах знаете ли топливо тоже кончается и частенько они сбиваются с курса плохая погода мешает им сесть или кто то ошибается в расчетах вам известно что именно пилоты решают сколько топлива им нужно а не какая то машина а теперь вспомните сколько раз вы ошибались в расчетах потому что устали или поскандалили в семье миллион причин найдется всего это и нужно что ошибиться и самолет не может остановиться на обочине там нет предупреждающего сигнала и лайнер не в состоянии медленно затормозить и остановиться от него не двинешься на заправку просто с неба рухнут вниз триста тонн металла вместе с нами планк тоном несущимся навстречу смерти иногда разбивается лобовое стекло и пилоты буквально высасывает прямо из кресла может случиться пожар какой нибудь идиот курит в туалете а потом гасит окурок бумажным полотенцем для рук нас медленно окутывает дымом пока мы не знаем то ли задохнемся то ли сгорим а порой конечно же это совершается специально пассажиры просто сидят едят пьют и делают вид будто абсолютно нормально висеть в воздухе и нет ни малейшего шанса рухнуть с неба вниз никто не читает памятку по безопасности не смотрит видео с инструктажем разумеется я все прочитал и посмотрел убедился что знаю где находятся выходы как только я оказался в салоне то посчитал ряды кресел и если погаснет свет я смогу на ощупь пробраться к двери проверил что спасательный жилет лежит у меня под сиденьем если бы было возможно то вытащил бы кислородную маску и убедился бы что она исправна я хочу быть готовым ко всему в авиакатастрофах выживает более девяноста пять процентов людей находящихся на борту хотя эти проценты включают аварии на взлет на посадочных полосах так что данной статистике верить нельзя сомневаюсь что смогут выжить девяносто пять процентов находящихся в боинге семьсот семьдесят семь который падает в море или врезается в гору вряд ли девяносто пять процентов выживут при пожаре когда они замурованы внутри самолета сейчас все стоят так что я тоже поднимаюсь и у меня перехватывает горло на полу лежит мужчина позвали врача она наклонилась над ним но он не шевелиться а его лицо... Я отворачиваюсь. Снова считаю ряды кресел до выхода, проверяю спасательный жилет, достаю памятку по безопасности и перечитываю ее. Жаль, что я не послушался сестру. Я думал, мы погибнем одновременно. Один жуткий, но, слава богу, мгновенный взрыв, который разметает осколки самолета и куски тел на тысячи метров. Но я, наверное, ошибался. Может, мы станем погибать поодиночке. а этот мужчина просто первый».